Глава двадцать Я стоял и смотрел, как языки пламени потрескивая, торопливо и алчно пожирают деревянные стены избы. Вот цветы огня отражались в широко раскрытых глазах Мони Зубатова, который тоже завороженно смотрел на пожар и был сейчас чем-то похож на измученного вампира. «Ты решил покончить с этой проблемой кардинально?» Безлобно поддел меня Енох. «Зря, Генка, ой, зря». Гордеев узел, конечно, хорошо взять и разрубить одним взмахом. Но, как показывает практика, сама-то проблема никуда не денется. Что-то тебя в дебре философии потянуло, ответил Моня, и тут же ни к селу, ни к городу добавил. Интересно, где же Мими? Почему ты вдруг о ней вспомнил? спросил я. Гуляет где-нибудь, играет в фуклы. Не похоже на нее, задумчиво проговорил Моня. Такое приключение она бы никогда не пропустила. Может, случилось что? С Мими? Засмеялся Енох. Скорее со всем миром что-то может случиться, но только не с Мими. А как же тогда она такой стала? Глядя на пожар и никому не обращаясь, спросил Моня. Вопрос повис в воздухе. Налетел порыв ветра, горько пахнуло раскаленной гарью. Хоть бы на лес не перекинулась. Поморщился Моня и отступил на два шага назад. Ты, Моня, как в тело зубатого попал, стал таким же пижоном. Ехидно прокомментировал Енохас, похватился. «Так, а где наша загадочная крестьянка?» «С телегой, вон там возится», – не оборачиваясь, махнул рукой Моня. «Что-то там с хомутом у нее, палатка какая-то». «Так ты помог?» – лукаво сказал Енохас, заговорчески подмигнул мне. «Я в этом не разбираюсь», – сердито отмахнулся Моня. «Кроме того, она к такой работе привычная, а мне, чтобы понять, нужно курсы повышения квалификации заканчивать». Енох насмешливый многозначительно фыркнул. Замолчали. Долго стояли, глядя, как трещит изба, и языки пламени ненасытно лижут доски. «Что-то не перекидывается огонь на другие избы», – задумчиво сказал Енох. «Надо было с двух-трех сторон поджигать». «Устал я бегать», – смахнулся я, продолжая наблюдать. «Пламя и вправду топталось на одном месте, так что я уже решил сходить и поджечь другие дома». «Но было лень. Я надеялся, что ветер завершит работу». «А крестьянка-то наша, тютю? -тю. «К нам подлетел Енох». «В каком смысле тютю? -тю «Спросил Муня, не поворачивая головы». «Только не говори, что умерла». «Не, хуже», — злорадно ответил Енох. «Уехала она, сбежала. Тютю. -тю. «Но у нее же хомут». «Говнют у нее. Я говорю, она обжила вас вокруг пальца», — вспыхнул Енох. «И где теперь ее искать?» Не вас, а нас, рассеянно поправил его Моня. Ну и хрен с ней разбежала, мало ли у нас своих проблем. Главное, чтобы лошадей наших не увела, а то пешком идти далеко. Да и Гудков потом голову за лошадей оторвет. А как же выяснить страшную тайну? Желчно подколол нас енок. Последний свидетель, который хоть что-то мог сказать по этому поводу, да и тот сбежал. Там целая пятихаска свидетелей, помощи Моня. Я решил прекратить балаган и расставить все точки над «и». Сбежала так сбежала. Нечего рыдать по этому поводу. Догонять ее тоже не будем. Сейчас возвращаемся домой, отдыхаем, а вот завтра наведаемся в пятихатку, прямо к ней в гости. «А я думаю, мы ее в пятихатке не найдем», — возразил Енох. «Вот завтра и убедимся». Отмахнулся я и первым пошел запрягать лошадь. Мы выехали на лесную дорогу, которая вела от Хохоту и прямо в Хлябов. Запах гари постепенно уменьшался, хотя порывы ветра усилились и периодически швыряли нам в лицо вонь от пожарища. «Ну и провоняли же мы!» – раздраженно проворчал Моня, кутаясь в свой кургузый полупердончик. И тут внезапно грянул гром, и небо потемнело, обильно пролившись дождем. Мы пришпорили лошадей и понеслись в сторону города. И хоть дорога и не отняла у нас много времени, но вымокли все до нитки. А Моня Зубатов так вообще начал хлюпать носом и совсем расклеился. Поэтому, когда показался дом, где жили агитбригадовцы, все вздохнули с облегчением. В здании мы ворвались под стеной воды. Моня ныл, что простудился, и сразу ушел к себе, в смысле в квартиру Зубатова. В результате мне одному пришлось распрягать и вытирать лошадей. Когда я, наконец, вошел в дом, то наткнулся на Люсю, которая спускалась по лестнице. Губы ее распухли. — Ты бы помылся, что ли? — осуждающий покачала она головой. — Выглядишь, как чучело, и несет от тебя Капустин. «Совсем от рук отбился. Надо тебя на следующем собрании пропесочить, чтоб знал». «Ты бы за собой лучше следила, Люся», в тон ей ответил я. «А то смотри, чтоб на следующем собрании тебя не пропесочили». «Меня? За что?» Подбоченись усмехнулась Люся. «За шашни в рабочее время». Огрызнулся я и вошел в комнату. Люся что-то там еще возмущалась, но я захлопнул дверь. В комнате я сразу же устало рухнул на кровать. «Хоть бы разделся сперва». Недовольно проворчал Енох. Моня тоже говорил, что вы провоняли на пожарище. Милюсь, это. А постель, между прочим, чистая. Отстань, Енох. Вяло отмахнулся я. Голова после этого приключения продолжала болеть. Надо будет сходить в местную больничку. Вдруг там сильное ранение. Кровь-то присохла. А то голову помою, и обратно кровотечение начнется. А может, там вообще нужно швы наложить? Посмотри на дощечку. Раздался глухой голос Епифана из куклы. «Генка, смотри, дощечка!» Одновременно с Епифаном крикнул Енох, когда я уже начал проваливаться в сон. «Что за дощечка?» Равнодушно пробормотал я, не открывая глаз. От Мими. Сообщил до да нельзя удивленный Енох. Нацарапала послание тебе!» От Мими? Сон моментально пропал, а я аж подскочил на кровати. «Она что, писать умеет?» «Получается, умеет!» Сказал Енох и поторопил меня. «Давай, читай. Что там у нее случилось?» «Сейчас!» Я подскочил с кровати и бросился в тот угол, где обычно любила играть Мими. Сейчас там ни куклы, ни самой Мими не было, зато лежала небольшая дощечка. Я схватил ее. На потемневшей поверхности было криво накорябано. Хо-хо-ту. А фонаредь, где я стоял, там и сел. «Что там?» поинтересовался Епифан из куклы. «Не твое дело», — врезнулся Енох. «Сиди там и помалкивай, а то Генка сейчас мигом тебя упокоит. Не говори ему, Генка». «Епифан!» – проигнорировал угрозы Енохая. «А давно Мими приходила?» «Да где-то за полчаса перед твоим приходом!» – раздалась из куклы. «Бросила дощечку, сказала «ы» и ушла. «Что будем делать?» – спросил меня Енох. «Надо возвращаться в хохотуй!» Вздохнул я и печально посмотрел на перину дождя за окном. «Ха! Моня будет счастлив!» – издевательски хохотнул Енох и вкратчего спросил. «Так я пошел его будить?» «Давай!» Кивнул и размышляя, что делать. Мокнуть под дождем не хотелось, но Мими не стала бы оставлять послание, если бы не было веского повода. Так что нужно вставать и идти. Но прежде чем идти, я сунул рюкзак куклу с Епифаном и велел молчать. Мы вернулись в хохоту и ближе к вечеру. Дождь прекратился, но было сыро. «Гудков тебе голову оторвет, если ты без спроса лошадей взял». Шмыгнув покрасневшим носом, буркнул Мони Зубатов который был крайне зол, что ему пришлось обратно возвращаться. «Тогда я на тебя сопру», — ответил я. «Скажу, что мне Зубатов филил. Как хочешь потом с ним, так и разбирайся». «Это неэтично», — возмутился Моня. «Почему ты ко мне стал плохо относиться?» «А ты и сам подумай», — вставил свои пять копеек ног. «Это ты от зависти говоришь», — махнулся Моня. «Сам мечтаешь заполучить тело и завидуешь мне лютой завистью». И тут еще надо посмотреть, почему Генка на меня крысится. Думаю, что это ты его настроил. Тихо!» – прервал зарождающуюся ссору я. Мы до хохоту еще не доехали. Находились в лесу на дороге, от которой шла развилка. Видно было, что там никто особо не ездил, а тропинка была вытоптана гремняками, скорее всего. Так вот, с той стороны, куда шла эта тропинка, доносилось словно заунывное пение. «Слышите?» – шепотом спросил я. «Поют вроде». Неуверенно кивнул Моня. «Может, бабы за ягодами пошли и поют?» «Это явно не народные песни», — качал головой я. Пение не напоминало фольклор. «Скорее это было похоже на какие-то панихидные мантры, которые я в том прошлом мире слышал в Тибете». «Может, хоронят кого?» — предположил Енох. «У нас в православии с песнями вообще-то не хоронят», — едко ответил Моня, который не мог простить Еноху напада. «Так, может, сектанты это...» парировал Енох. «Ты бы полетел, глянул», — велел ему Моня. «И нам бы рассказал». «Стой, Енох», — сказал я и развернулся к Моня. «Теперь уже ты команды нам отдаешь. Так, может, сам исходишь?» «Если бы я не был в теле, сходил бы», — пробурчал Моня. «А я говорил, не надо было его в Зубатого подселять», — раздался глухой голос Епифана из куклы. «Заткнись», — хором сказали Енох и Моня. «В общем, так», — нахмурился я. Заткнулись все. Туда пойдем посмотрим тоже все вместе. Держаться рядом, быть на чеку. Если что, будем друг друга прикрывать. Енох, это тебя тоже касается. Не нравятся мне все эти непонятки. Мы пошли тихо, стараясь не шуметь и не наступать на сухие ветки. Пение усилилось. Я выглянул из-за лесного подроста молодых березок и осинок, который густо покрывал все пространство между деревьями, и обомлел. На небольшой, идеально круглой лесной поляне собрались люди, человек 15. Посчитать точно пока было сложно, так как они постоянно двигались туда-сюда и пели. В центре был большой камень-алтарь, на котором лежал человек, раскинувший руки и ноги в форме звезды. Понять, мертв он или спит, не представлялось возможности. Но больше всего меня ошарашило то, что в центре круга была и мими, валялась на земле изломанной куклой. То, что она живая, если это определение можно применять к Мими, выдавали конвульсивные движения рук и ног, которые изредка пробегали по ее телу. «Там же Мими!» – скинулся Моня, но я закрыл ему рот ладонью. «Молчи!» Моня что-то загундосил, правда, тихо-тихо. «Я подлечу и послушаю?» – спросил Енох. «Если они смогли поймать Мими, то тебя тем более!» – прошипел я, и Енох затих. «Но Мими выручать надо!» Пробормотал Моня, которому таки удалось высвободиться из моего захвата. «Там Мими. Мы же не можем допустить, чтобы она погибла в этом ритуале!» «И что мы можем?» — едко сказал Енох. «Их там почти два десятка, колдунов этих». «Давайте расходимся и с разных сторон попробуем послушать, а потом решим». Сказал я и первым пошел вперед, подкрадываясь поближе. Чем ближе я подходил, тем сильнее возникало давящее чувство. Я постарался не вслушиваться в пении, и давление чуть снизилось. Люди, что пели, в основном мужчины, но были и женские голоса, только мало. Двигались, словно неживые манекены, против часовой стрелки по кругу вокруг лежащего человека и мими. Я подошел максимально близко. Казалось, протяни руку, и можно потрогать кружащихся людей. «Ну, что там?» Голос еноха прозвучал внезапно, так что я чуть не выпрыгнул вперед. «Тихо ты!» – прошептал я. «Я не смог подлететь ближе». Пожаловался Енох. «Там словно какой-то барьер меня не пускает. Видимо, Мими потому и не смогла выбраться». Тем временем один из людей, подзывный в звуке песни, подошел к распростертому на алтаре человеку и вогнал ему в грудь нож. Толпа дружно ахнула и разразилась новой порцией пения. «Божечки!» — выдохнул Енох. «Я лишь цепил зубы. Что может пятнадцатилетний подросток против почти двух десятков людей?» только пополнить ряды жертв на алтаре. Тем временем пение возобновилось. Более того, оно становилось все сильнее и сильнее, пронзительнее. Люди закружились в странном ритмичном хороводе. Они были как пьяные. Очевидно, смерть жертвы опьянила их, привела в небывалое возбуждение. Недолго думая, повинуясь какому-то ощущению внутри себя, я схватил камень из сил и силы швырнул в ближайшего человека. К моему удивлению, камень ударил точно в голову холдынук, И тот беззвучно рухнул вниз. Сперва никто ничего не заметил. Затем ближайший к нему человек остановился. Его пение стихло, оборвалось на одной ноте. Это прозвучало диссонансом и на миг разрушило гипнотическую мелодию. «Что там случилось?» — рявкнул человек у алтаря. «Брату Мирону стало плохо. Он упал», — запинаясь, ответил другой человек. «Так поднимите его!» «Кажется, он умер». Голос соседа упавшего колдуна дрогнул сильнее. «На алтарь его!» Сразу нашел выход из ситуации главный. Несколько людей подскочили к упавшему и поволокли его к алтарю. Я подозревал, что тот бедняга не умер, а просто был оглушен камнем. Но вожак этой странной шайки решил иначе. Ну что ж, тот бедняга сам определил свою судьбу, когда связался с ними. Тем временем мужик алтаря начал речитативом начитывать что-то над братом Мироном, периодически надрезая его тело. — прошептал Енох, который не отлетал от меня ни на шаг. И, судя по его бледно-зеленоватому, не мерцающему фону, он дико боялся. Напоследок главарь размахнулся огромным ритуальным ножом над братом Мироном. И тут же послышался окрик высокого мужика. — Стой, брат Арон! Не рази его! — Не мешай! — огрызнулся тот и замахнулся опять. — Он может быть жив! Брат Мирон не заслужил этого! — не унимался Верзила. — Не смей прерывать ритуал! Вызворился главный. «Не рази брата Мирона!» Тон то ему крикнул верзилы, и его поддержали еще двое. «Не прерывать ритуал!» Завизжал главный. Пока они собачились, я судорожно думал, что делать. Других ко мне рядом не было, а Мими спасать было надо, и то срочно. Да и ритуал этот изрядно раздражал. «Генка!» Рядом со мной появился Мони Зубатов, он был бледен, и губы его дрожали. «Останови это! Нельзя людей убивать! И надо спасти Мими!» «Так спаси!» — сказал я. «Как? Они меня убьют и принесут жертву!» И тут меня осенила идея. Я вытащил листочек бумаги с заклинанием и торопливо пробормотал его. Пару секунд ничего не происходило, а потом Моню вышвырнуло из тела Зубатого, который с тихим чпоком упало на землю. «Ты что делаешь?» — возмутился Моня, обнаружив себя в призрачном состоянии. «Освободил тебя!» — тихо сказал я. «Ты ведь сам просил!» Тем временем я вытащил куклу с Епифаном из рюкзака и прочитал над ним заклинание. Дух бывшего старейшины сектантов засосало в тело Зубатова. «Что? Что ты делаешь?» – заверещал Епифан и попытался подняться. Как это обычно бывало, поначалу тело слушалось нового духа плохо. Более того, его ослабляла сильная дезориентация. Это было мне только на руку, иначе в нормальном состоянии Генка бы с Зубатовым не справился. Не та весовая категория. «Но ты же сам хотел вернуться в тело Зубатова!» Ответил я из силы и выпихнул его к этим людям. Раздались крики. Епифана Зубатова увидели. Пение моментально прервалось. Среди колдунов началась паника и поднялись вопли. Пока они там копошились, я схватил безвольную мими за шкирку и потащил из круга. Стоящий рядом мужик попытался ухватить меня за руку. Я пырнул его ножом сафроне, и тот беззвучно осел. Второй, который бросился на меня, получил по колену. От удара моего ботинка он захлебнулся криком и запрыгал на одной ноге. А я тем временем выскочил из круга и со всех ног погнал в лес. «Смотрите, вот он!» – заверещал еще какой-то мужик. «Стой! Стой, кому говорят!» – раздались крики сзади. «Бежим!» – заверещал енох. Я закинул мими на плечо, и мы понеслись. Я так еще никогда не бегал. Мы неслись по лесной дороге, ветки больно хлестали по лицу. Я только успевал отклоняться, чтобы не выбило глаза и не свалилась Мими. Туда, прохрипел Моня и ринулся по параллельной тропинке, которая уходила влево. Я от него не отставал. Нет, Генка, стой! не своим голосом закричал Енох, но было уже поздно.